Событие восемнадцатое. «В армии тебя обязательно научат стрелять!» Сказал прапор, изымая у новобранца две пачки ЛМ. Инспекция в столовой воинской части. Инспектирующий полковник подходит к сержанту на кухне «Почему не кладете лавровый лист в суп?» «Не идет, товарищ полковник!» Коварные японцы сорвали все планы. Такого хитрого хода от них никто не ожидал. Нет, они не напали первыми и не выявили лазутчиков брехтовских. Они прекратили работы по обустраиванию позиции и не затащили три свои пушчонки на сопку. Эти, с позволения сказать флористы, прекратили работу и устроили себе праздник. 8 апреля – день рождения Будды, или праздник цветов еще называют. Все это объяснил Ивану Яковлевичу бывший Харунджей, почесав репу. Они утром вновь поднялись на сопку пулеметная горка, или гора, по-разному на картах указано. А там только пара часовых и один пулеметчик, а зато внизу на этом полуострове происходит какое-то действие. Нечестно так, тут половина окопа не доделана, а они празднуют. Праздник называется Хана Мацури, День цветов или Праздник цветов переводится. Посвящал зловещим шепотам светлов. На самом деле празднование дня рождения Будды. В этот день храмы украшаются цветами, а посетителям раздается сладкий чай амаття приготовленный из разновидности гортензии. Напиток считается магическим. Им также омывают статуи Будды. По легенде, сразу после рождения девять небесных драконов рассели голову ребенка водой. Цветы же символизируют сад Лумбини, в котором родился Просветленный. То есть окоп рыть не будут? «И пушки тащить сюда тоже!» Сделал свои выводы комбат. «Точно. Палец о палец не ударят Подтвердил знаток Японии и ее обычаев. «Вот и замечательно. Значит, без спешки подготовимся. Обеспечим себя боеприпасами». Спустились вниз, а там у Стюгов, который начальник погранзаставы Хасан, Он про отсутствие японцев на сопке уже знал и предложил немедленно захватить окопы и уничтожить постовых и пулеметчиков. «Петр Иванович, но ведь окоп не дарыто, а пушки не подняты на высоту. Кроме того, там всего пять или шесть человек наверху. Мелочь. Мы настроились на целую батарею. Давайте денек подождем и сделаем так, как планировали, и то, что запланировали». Да как вы не понимаете, под расстрелом ходим, никому не сообщаем, что часть территории СССР захвачена, а мы и сами ничего не делаем, и руководство не извещаем. Так сразу, как выяснится, трибунал и расстрел. Ну, пётр Петрович, успокойтесь. Все рапорты вы писать будете. И что пулеметы захватили, и целую батарею артиллерийскую отбили. Это орден однозначно, а не расстрел. Еще денечек давайте потерпим. Взмолился Брехт. По выражению лица пограничника понял, что даже орден не повлиял на решимость Устюгова повести своих людей на захват Сопки. Что делать-то? Пусти тут. Вдруг махнул рукой бывший Харунжей. Как же так в своих рядах предатели вырастили? Иван Яковлевич повернулся к Светлову и хотел гневную тираду прочитать, но увидел подмигивание замка. Что бы это значило? «А вы, Иван Яковлевич, завтра, когда японцы всеми силами выбьют оттуда горстку пограничников, напишите рапорт, что действиями начальника погранзаставы Хасан устюгова сорвана тщательно подготовленная воинская операция и допущены неоправданные жертвы среди личного состава». Тем же безразличным тоном продолжил бывший белогвардеец. «Вот тогда точно. Расстрел». Пусть идут, если бог ума не дал, а партия его не добавила. Одним дураком меньше будет. Халерик у Стюгов схватился за дедовский наган, но лопища Харунжева обхватили ручонку и сжали. Начальник заставы ойкнул и револьвер оставил в покое. «Жду ровно сутки!» Выкрикнул и погранцов увел. «Да, доброе слово, и револьвер...» Гидросамолеты или летающие лодки в спор начальников не вмешивались. Летали себе и летали целый день. Большая, или ПМ-1, совершила три рейса и привезла вооруженных карабинами Арисака со снайперскими прицелами 21 красноармейца из диверсионного взвода, а маленькая, она же летающая лодка Ша-2. сконструированная Шевровым Вадимом Борисовичем, привезла шесть противотанковых оружий системы Симонова с боеприпасами первым рейсом и ручные гранатометы Шавырина, тоже с боеприпасом, вторым, ну и еще два ящика патронов. Опять пришлось ей здесь ночевать. Брехт смотрел на нее и головой качал. «Почему две большие не попросил?» Историком авиации он не был, и творит ли дальше этот «Шевров» не знал, но сделал себе заметочку разузнать у авиаторов, не произвели ли «Шеврон» девайс побольше и побыстрее. Что ж, раз японцы и пограничники предоставили дополнительный день для подготовки, Брехт дал команду на завтра Литунан доставить к театру будущих военных действий две спаренные зенитные установки и американский крупнокалиберный пулемет «Браунинг-М1921». Раз лежит эта газонокосилка и даже патронами обеспечена, то почему бы не усилить огневую мощь? Иван Яковлевич, про гранаты пилотов напомните? Изобразил Жабу и Светлов. Ну да, гранаты у нас той системы. РГД-33. Ручная граната, разработанная в 1933 году на основе гранаты Рдултовского. Еще и по совету Шавырина, которому кое-что Брехт подсказал, ее чуть улучшили. Блин-блинский. А про повара забыли.